Глава двадцать первая. «Это слишком толстые». Натан по-свойски вытащил из корзинки Эллы носки, которые она туда положила. «Тоже мне новости. Я быстро мёрзну», ответила она, во дворе носки обратно. Согласно плану, она выписалась из гостиницы после завтрака. Натан прислал ей адрес магазина спортивного оборудования, добавив, что ждёт её там. На нём была одна из его байковых рубах — И тёмно-зелёная куртка, на голове видавшая виды кепка, очки-авиаторы висели, цепляясь за край серой в горопенку майки. Этот непринуждённый шарм, лёгкий запах мыла с алоэ и хвои и его близость, в основном, конечно, близость, продолжали привлекать Эллу. Она не могла оторвать от него глаз. Натан снова вынул носки и положил в корзинку другую пару. Не слишком ли они тонкие для олески, спросила она. Нормально. Хочешь верь, хочешь нет. В них ногам будет теплее. Они смогут дышать, а в тех ноги будут потеть, и на олеске твои ноги замёрзнут быстрее. Ну, если ты так говоришь, она посмотрела на этикетку его носков. У нас уже была углублённая дискуссия про носки прошлым летом. Правда? Как захватывающе. Это был очень серьёзный разговор. Мы обсудили необходимость вентиляции и восстановления эластичности. Ты любишь, когда резинка сползает. Мы ведь про носки говорим, да? взглянула она на него, роясь в ящике уценённых носков. Абсолютно. Нет ничего хуже, когда посреди похода носок сползёт в ботинок. Какой ужас, она преувеличенно передернулась. А что насчёт шва? Ты был одним из тех детей, что ни за что не наденут ботинок, пока носочный шов не будет лежать параллельно пальцам? Это я до последней черточки. Но есть и хорошие новости. Эти носки без швов. Он помахал перед ней другой парой, она выхватила их и кинула в корзинку. «Скажи, Натан», — начала она, передвигаясь к курткам, — не ее стеганое пальто, Не куртка, которую она оставила у Натана, хотя и не помнила этого, не годились для морозов на тихоокеанском побережье Аляски. А о чём ещё мы говорили? Он снял свою куртку и перекинул через руку. Немного подумал. А твойм брате? Как продвигается его приложение? Camover Rover? Отлично, он нашёл инвестора. Она перебирала куртки на вешалке. Вытащив одну наугад, она показала её Натану. «Померей!» — предложил он, и она послушалась. Толстая голубая парка с подкладкой из овчины и отороченным мехом-капюшоном сидела отлично. Накинув капюшон, она расставила руки и повернулась кругом. «Ну как? Ты напоминаешь малыша, которого впихнули в комбинезон?» «Вот и хорошо. Мне будет тепло», — засмеялась она. «Простите, вы Натан Донован?» К ней подошла незнакомая молодая женщина, За ней следовали две подруги. На всех троих были вязаные лыжные шапки и лыжные штаны в обтяжку. Загар на щеках, обветренные носы и характерные белые очертания от очков на рекламно-безупречных лицах. Натан взглянул на Эллу. Она видела, что ему хочется сказать «нет». Но он на тенуто улыбнулся и выдавил «Да, это я». «Я так люблю вашу передачу!» — воскликнула она. «Можно сделать с вами селфи?» Телефон с камерой был у неё на готове ещё до того, как она задала свой вопрос. «Я пойду заплачу», — показала Элла на свою корзину. «Жду тебя у выхода». Натан едва кивнул. Женщина уже обхватила его рукой, а её подруги тоже вытащили телефоны. К тому времени, как продавец упаковал покупки Эллы, вокруг Натана собралась небольшая толпа. Все просили автографы и селфи. Они хотели знать... Когда выйдут новые серии? Где он живёт? Он проводит тут отпуск? Что за женщина с ним? Значит ли это, что со Стефани всё закончено? Будут ли у них ещё дети после того, как умер Карсон? Натан был бледен, и у Эллы Жанэлл в животе. Как у людей хватает наглости? Продавцы пытались разогнать толпу, но люди плотно окружили Натана. Он слишком долго был ближе к природе. Каждый старался привлечь его внимание и уловить любое его движение. Он поглядел на неё поверх голов. По его лбу бежала струйка пота. Ей казалось, что знаменитости его масштаба должна быть привычна к толпе и обладать умением изящно отделываться от неё. Когда она была маленькой, то несколько раз видела, как вёл себя Стив Янк во время шопинга в Стэнфордском торговом центре. но Натан дал загнать себя в угол между вешалкой с куртками и ящиком с носками. Он выглядел так, словно у него вот-вот начнётся паника. «Простите!» Элла протиснулась между толстой женщиной и мальчиком-подростком и обхватила рукой Натана за талию. «Натан, дорогой, нам пора!» «Простите, ребята, надо идти!» Натан вцепился ей в плечо. Им в лицо защёлкали телефоны. Он смотрел на неё с облегчением. Сцепив пальцы рук, И крепко прижимая его руку к своему плечу, она прошла с ним между вешалками с одеждой и вывела его через запасной выход. Когда Натан распахнул дверь, взвыла сигнализация. Они не останавливались, пока не дошли до её машины на парковке. Тут она отпустила его руку и перевела дыхание, одновременно ища в сумке ключи. "Это был кошмар", сказала она, смеясь. И тут её прорвало. Она не могла перестать смеяться, сложившись пополам и опираясь на машину. Натан только улыбался, ожидая, пока её отпустит. "Ну ладно, вот и ты тоже повеселилась", сказал он, когда Элла немного успокоилась. "Фу, ты не говори", выдохнула она, держась за рёбра и подмигнула ему. "Но признай, я же была точно как твой телохранитель". Он хихикнул. "Самый милый на свете телохранитель". Они улыбнулись друг другу. И затем Элла посерьезнела. Это с тобой всегда так? Даже она почувствовала клаустрофобию от этой толпы его поклонников. "Когда я выхожу на публику?" "Да", сказал он. Его лицо постепенно приобретало нормальный цвет зимнего загара. Он засунул руки в карманы. "Спасибо тебе". "Не за что. А чего ты не сказал им, что должен уйти или что-то в этом роде?" Я пытался пойти за тобой к кассе, но Хочешь, я честно признаюсь. Натан приподнял кепку и запустил руку в волосы. Рука дрожала. Я боюсь толпы. Я из-за этого уехал из Нью-Йорка. Ой, прости. Она не должна была его оставлять. А я знала это про тебя. Он мог сказать и об этом. Она могла видеть это раньше. Он покачал головой. И я никогда никому не говорил. Плохо бывает и только когда люди подходят слишком близко, и я не могу оттуда выбраться. Выражение его лица было напряжённым. Он казался взволнованным, и, пожалуй, впервые Элла увидела, на что была похожа его жизнь. Неудивительно, что он пытался стать отшельником и отрастил бороду, чтобы иметь возможность передвигаться по городу неузнанным. Я не должна была от тебя уходить. Прости, что это вышло из-под контроля. Это было ещё не очень плохо. Я должен бы привыкнуть к этому, но он пожал плечами. Я создан, чтобы жить на природе. Должен, кстати, предупредить тебя. Не удивляйся, если эти фото теперь появятся в социальных сетях. Элла представила, как это будет выглядеть. Они уходят, обнявшись, и Натан смотрит на неё, как на свою спасительницу и выругалась. Эти поклонники со своими фотографиями хуже заразы. Натан надел свои авиаторы и посмотрел на вход в магазин. Схожу туда позже, когда народу будет поменьше. Только тут она поняла, что он оставил свою корзину с покупками где-то в магазине. «А куда ты сейчас?» — спросила она. «В собачью гостиницу». «А ты?» «Я купила всё, что надо. Наверное, найду где-нибудь кафе и поработаю со вчерашними записями, пока ты не будешь готов ехать домой». Натан отцепил ключ от связки. «Держи, ты можешь поработать в доме». Она взяла ключ. «Спасибо». Гостевая комната напротив ванной на нижнем этаже. Она готова. Полотенца там же. Я привезу что-нибудь на ужин. Увидимся дома. Он коснулся её плеча и пошёл к своей машине. Когда Элла уселась в свою, она вдруг сообразила, что он, казалось, совсем не расстроился от того, что их лица могут появиться во всех социальных сетях, откуда их могут подобрать сетевые таблоиды доступов в Голливуд, ед онлайн. «Ах, или ТМЗ? Худший из всех. Телевизионная помойка». Сжав руль, Элла опустила голову и застонала. «Ну зачем?» — она сказала ему «дорогой». Натан был в панике, она действовала импульсивно. Но она могла представить себе заголовок ТМЗ. Знаменитый путешественник в трауре бросил мать своего умершего сына ради скандальной журналистки. «Она просто идиотка». В защиту она может сказать разве только то, что каждый, у кого есть хоть немного сочувствия, сделал бы для него в этой неприятной ситуации то же самое. Она сделала бы это и для своего мужа. Демьен, чёрт. Конечно, у него никогда не хватало времени, чтобы читать сплетни и новости шоу-бизнеса. Так что сам он вряд ли это увидит, но любой из его сотрудников может узнать её и прислать ему ссылку. Надо позвонить ему, чтобы он мог подключить свой PR-отдел, и надо объяснить ему, что её отношение с Натаном, ну, в общем, это не то, что он думает. Но её звонок сразу попал на автоответчик. В Лондоне был ранний вечер, он, скорее всего, ещё на встречах. Или вполне возможно, что он расстроен их вчерашним разговором, нарочно её игнорирует. Она оставила ему сообщение и поехала к Натану. Когда ближе к вечеру приехал Натан, Элла делала фото на террасе. Услышав его шаги, она обернулась и неожиданно сфотографировала его. Он вошёл в дом, снял куртку и шапку, направился к холодильнику и показал ей оттуда две банки пива. Когда он выходил, закрывая за собой дверь, она снова щёлкнула его. "Хватит", сказал он, подходя к ней. Но улыбка на его лице говорила, что он не сердится. "Ещё несколько?" Это нужно для статьи. Или это сделаю я, или мой редактор пошлёт фотографа с нами на Аляску. Он поставил пиво. Ну, щёлкай, Скай. Она принялась за работу, ставя его в разные позы и командую повернуть голову так или эдак. Конечно, он прекрасно работал на камеру. Минут через 15 Элла, подняв камеру, уловила за спиной Натана какое-то движение. Смотри, прошептала она, показывая туда. Натан обернулся, по двору шли олениха с детёнышем. «Да, это моя постоянная парочка». Обернувшись к Элли, он поманил её рукой к себе. «Они приходят ко мне почти каждый вечер. Я думаю, у них где-то тут Лёшка». Он показал рукой наряд деревьев неподалёку. «Они прекрасны». Они смотрели, как олениха щиплет листья, небо над ними потемнело, и яркая синева сменилась с полохами розового и лилового. В высоте перекрещивались полосы облаков и хвосты пролетающих самолётов. В воздухе пахло дымом. Должно быть, Натан недавно жёг костёр. В лесу вокруг было удивительно тихо. Элла расслабилась и, возможно, поэтому не отстранилась, когда Натан подошёл сзади и обнял её обеими руками. Она прислонилась к нему. Олених исчезла в гуще кустов, оленёнок потрусил за ней. Элис стало немного грустно. Её рука непроизвольно опустилась и легла на то место на животе, где был шрам от кесарева сечения. Что ты больше всего помнишь про сына? тихо спросила она. Натан глубоко вздохнул, его руки упали с её плеч. Он отошёл, взял пиво и отпил его. Он всегда что-то делал: строил, клеил, придумывал. Он хотел быть инженером. и космонавтом и адвокатом и президентом Соединённых Штатов разве не все дети так когда они маленькие она пожала плечами откуда есть знать хотел бы Саймон полететь в космос или стать программистом как отец или писать как она она может искать ответы на эти вопросы всю оставшуюся жизнь у гарсона была такая штука Он мог уничтожить то, что делал в 10 раз быстрее, чем сделал это. Это было как щелчок выключателя. Он мог быть полностью поглощён своим проектом в одну минуту и топтать его ногами в следующую. Однажды мы строили дом на дереве, небольшой навес в метрах в 4 или около того над землёй. Там были платформы с перилами, и дощечки, которые мы прибивали к дереву как к лестницу. Всё очень примитивно. Звучит очень здорово. Оно и было, когда мы всё сделали. Но пока мы строили, я велел Карсуну работать внизу ствола. Я показал ему, как прибивать дощечки к коре ствола, чтобы не повредить само дерево. Ну, а у него не выходило сбивать гвозди так, как ему хотелось, и вместо того, чтобы попросить меня помочь, Он начал дубасить этим молотком, что твой тор. И прежде чем я успел слезть с навеса, он вскарабкался по железной лестнице, по которой залезал я, и порушил половину дощечек, которые я успел прибить наверху. Он моментально вспыхивал. Я терпеть этого не мог. Страшно сердился, когда он вот так выходил из себя. А теперь я скучаю по этому едва ли не больше всего остального. Он бы научился направлять энергию в нужное русло, испытывая собственные пределы, как я, а теперь никогда. Натан сбился, сглотнув, он начал сначала. Я никогда больше этого не увижу. Он погладил Эллу по животу. Жест был ласковым, но неожиданным и странным. Она отшатнулась. Извини. Опустив руку, он посмотрел на неё глазами, полными горя, сочувствия и симпатии. И я не могу себе представить, как бы я не помнил Карсона и хорошего времени, и вот таких сложных моментов. Я даже вообразить не могу, через что тебе пришлось пройти». Элла отвернулась. Внезапно все эмоции женщин, переживших поздний выкидыш, о которых она только читала, которые хотела испытать, которым завидовала у Демьена, нахлынули на нее. Настоящие, сильные и все сразу. Она едва могла дышать. «Элла», — прошептал Натан, касаясь ее щеки. «Не надо!» — она дернула голову. Это все было слишком. Она чувствовала себя ошеломленной. Неловкость от растущей симпатии к Натану, расстройство от того, что она не помнила, как носила Саймона, разочарование в муже, который не хотел разделить с ней горе, как Натан, ей надо было побыть одной. Схватив камеру, она сказала «Элла». Пойду приготовлюсь к ужину. Элла, то, как Натан сказал, это остановило её. Вчера ты спросила, почему я отменил передачу, и я не ответил тебе. Нет. Она чувствовала, что ему хочется снять с себя этот груз, но она сама не могла сейчас больше ничего выносить. Она и так была вся в кусках. Давай поговорим об этом завтра. Ты не против? Он моргнул. Конечно, можем и завтра. Она кивнула и ушла в дом.